И еще раз напишет в Париж. Если же ее вынудят нарушить предписание фронваля, то только в случае крайней необходимости, когда она будет совершенно уверена, что ее отъезд в Париж будет для того гораздо полезнее, нежели ее пребывание в Вальморе. Таким образом, прошел еще месяц, во время которого Франваль неустанно писал жене и дочери и получал от них ответы, доставлявшие ему исключительное удовольствие, ибо в одних он находил замечательное стремление угодить его желаниям, а в других — полную решимость свершить задуманное им преступление, как только поворот событий того потребует, или же как только госпожа де Франваль решится уступить просьбам матери». «Если я увижу, что жена ваша честно стремится действовать в вашу пользу», сообщала в своих письмах о жене, «а друзья ваши в Париже сумеют довести дело ваше до благополучного исхода, то тогда я передам вам коробочку, которую вы мне вручили, и когда мы вновь соединимся, вы сами, если сочтете необходимым, используете ее для совершения задуманного предприятия». «Но что бы ни случилось...» Если вы прикажете мне действовать, сочтя сие безотлагательным, то будьте уверены, что я сама исполню необходимое. В своем ответе Франваль подтвердил все, о чем спрашивала его дочь. Таково было последнее письмо, от нее полученное и отправленный им ответ. Но с ближайшим курьером писем более не было, Франваль забеспокоился. Не имея вестей со следующей почтой, он приходит в отчаяние, и так как природная его живость не позволяет ему оставаться в бездействии, он тут же принимает решение самому ехать в Вальмор и узнать причину отсутствия писем, необычайно его волнующую. В сопровождении верного слуги Франваль верхом отправляется в дорогу, полагая пробыть в пути два дня и приехать глубокой ночью, дабы не быть никем узнанным. Когда он подъезжает к лесу, что окружает Вальморский замок, и на востоке смыкается с черным лесом, его и лакея останавливают шестеро хорошо вооруженных людей. Мошенникам известно, что, будучи в затруднительном положении, фронваль никогда не расстается со своим портфелем доверху набитым золотом. Лакей пытается оказать сопротивление и падает бездыханным к ногам своего коня. Франваль, обнажив шпагу, соскакивает на землю, бросается на негодяев, ранит троих, но, уступив численности нападающих, падает, не выпуская, однако, шпаги из руки. Грабители дочисто обирают его и тотчас же исчезают. Франваль устремляется за ними, но грабители рассеиваются в разные стороны и преследование становится бесполезным. Наступает ужасная ночь. Северный ветер, град. Казалось, все стихии разом решили обрушиться на несчастного. Вероятно, сама природа, возмущенная преступлением того, кто имел несчастье пробудить гнев ее, решила, прежде чем призвать его к себе, подвергнуть его всем имеющимся в ее распоряжении карам. Франваль, в разодранной одежде, но не выпускаешь шпагу из рук, пытается отойти как можно дальше от печального места, держа направление в сторону Вальмора. Плохо зная окрестности, где он прежде, как нам известно, побывал всего лишь раз, он блуждает по темным тропинкам совершенно незнакомого ему леса. В конец обессилевший, раздавленный болью, С недаймой беспокойством, измученный бурей, он падает на землю, и первые в жизни слезы потоком хлынули из глаз его. «Ой, я несчастный!» — воскликнул он. «Все стихии объединились, чтобы раздавить меня, заставить испытать муки совести». Несчастье рукой своей издавило сердце мое, обманутый, Ласковым признаком благополучия я всегда презирал несчастных. О, обожаемая супруга моя, ты, кого я столь жестоко оскорблял, ты, кто, быть может, уже принесена в жертву неумолимой моей жестокости. Общество, украшением коего ты являлась, увидит ли оно тебя впредь?